Еще шагов за пятьдесят до кладбищенской ограды Лиза притормозила и стала двигаться перебежками от ствола к кусту, пережидая и прислушиваясь. Было понятно, что впереди что-то не так. Лиза забыла о мокрых ногах, да и вообще о чем бы то ни было. Даже если бы мимо проползла анаконда с двадцатью кричащими выпьями на спине, она бы не обратила на них внимания. Хорошо еще, что сосны подходили к кладбищу вплотную, да еще и в сопровождении негустого подлеска. На ограду Лиза просто-таки налетела, схватилась вытянутыми руками за граненные ржавые прутья, дала себе приказ — спокойно. закрыла глаза, воспроизвела в голове схему окрестности, пытаясь определить, где у объекта вход, и отправилась приставным шагом вправо, к ближайшему углу, перебирая железные штыри. Если бы у нее была возможность, она могла бы подивиться устройству ограды. Некоторые прутья были погнуты, другие вовсе отсутствовали, как зубы в челюсти старца. Можно подумать, что некогда между окружающим миром и погостом шло интенсивное и не через законные вороты общения. Кто-то силой проникал туда и вырывался оттуда, при том, что вход неплатный, ворот вообще никаких нет, насколько она помнила. Лиза выглянула из-за углового кирпичного столба, изгрызенного временем. На площадке перед входом стояла тихая из эскадра внедорожников с погашенными фарами. Замеченный ею еще на просеке колеблющийся свет, стало быть, производился не ими. В центре строя располагался Полуавтобус с лестницей из никелированной стали, шедший по гребню от ветрового стекла до выхлопной трубы. Вожак динозавров. На спинах машин лежал лунный лак, но богато хромированные морды переливались нечистым серебром, к нему добавлялись вспыхи живого, подвижного света из ворот кладбища. Оттуда же шёл и приглушённый гул голосов. Лиза прикинула. Получалось, что в метрах в двадцати от входа или в тридцати, где-то на площадке перед провалившейся внутрь себя церковью, происходило нечто. Лиза поняла, что умрет, если не увидит, что именно. Но как туда подобраться? Мимо этого черно-лунного архипелага немыслимо. Ни за что не рассмотреть, остался внутри кто-нибудь или нет. слишком рискованно. Но тогда что? Через эту дыру в ограде и затем тихо, между заросшими могилками, приседая за кустами и выглядывая из-за памятников. И тут Лиза поняла, что хоть план правильный и единственный, она очень не хочет приступать к его исполнению. Может, все таки рискнуть и вдоль заборчика к машинам? А потом, а потом там все освещено, и ближе все равно не подберешься. Народу там явно немало. Один случайный взгляд, но лезть на территорию запущенного захоронения остро не хотелось. Уж не страшно ли тебе, Лиза? Чего ты боишься? Просто надо быть осторожной и удрать, если станет горячо. Она подняла ногу. Вдруг ощутив, что нога все еще влажная, забыла об этом от волнения и просунула ее в широкий просвет между прутьями. Следом отправила голову и плечо и, наконец, переступила внутрь и второй ногой. Куда двигаться было понятно и даже уже обдуманно как. Да, именно так, приседая гусиным шагом, опираясь о холодные бока памятников. Главное не шуметь. Взять левее. Отдышаться. Тут на четвереньках, а тут можно и по-пластунски. Отличная позиция. Если чуть втиснуться между валуном и гранитной плитой, то нет. Мешает разлапистый кленовый лист, невинно трепыхающийся на ночном ветерке. Лиза протянула вперед руку, переломила двумя ногтями его черешок, или как там его, и тогда перед нею открылась картина. «Эй, дисковод, чего спим?» — крикнул Баракуда, когда музыка прекратилась минуты на три. «А тут никого нет», — сообщил взбежавший на крыльцо Коробков. «Ну так поставь чего-нибудь». Чуть развязно попросила Лужина, пряча за спиной переданную ей бутылку вина. Она хотела выпить, но только чтобы на нее не смотрели. «Поройся в коробке, коробков!» Был еще совет от кого-то. «А давайте вот это!» «Группа «Новые ворота»» «Композишн «Чертополох»» Курильщик, прищурившись, рассматривал добытый из коробки диск. «Не надо!» — скомандовала Даниленко, появляясь откуда-то, как всегда, в самый нужный момент. «Никто не разрешал!» «Что значит, никто не разрешал?» — возмутился Коробков. А за ним многие из тех, кто мог еще стоять на ногах и кого не рвало где-нибудь за углом. «Фашист нам разрешил ставить, что захотим!» — настаивала Корене. «Так и ставьте, что хотите, а этого не надо!» «Почему?» — явился на крыльцо Борин. Лена толкнула его в грудь, так что он отступил на две ступеньки вниз. «Потому что все равно ничего не поймете». «Что там понимать? Новые ворота какие-то. Мы что, бараны?» Борин попытался вернуться на прежние позиции. «Вот именно», — буркнула Даниленко и тут же сменила тему разговора. «А где фашист?» «Где сансаныч и Леры с Милой тоже нет», — зевнула уже успевшая хлебнуть Корене. «Где он?» — строго спросила Даниленко тоном бригадирши, с которой полномочия не сняты. «Тебе говорят никого, и непонятно где», — сказал Коробков. «И не надо никого звать», — высказали хором общее мнение Лужина, поэтесса и еще кто-то. Даниленко вырвала из рук Коробкова компакт-диск и решительно двинулась внутрь здания. Но курильщик показал ей след язык, извлек из коробки другой диск и был очень удивлен, когда обнаружилось, что он держит в руках опять те же самые новые ворота. «Давай!» — кричали ему. «Ставь!» Он потряс запьяневшей головой, ничего не понимаю. «Чего тебе там понимать? Ставь!» Борин вернулся на крыльцо, взял из рук Коробкова его непонятную добычу, прищурился на нее мощной щекой, а потом громко объявил. «А знаете, кто автор? Олег Фоменко. Новые ворота — это его ворота!» Несколько секунд стояло молчание, потом быстрее всех соображавший муха присвистнул. «Так это Фомы и песенки!» Снова появилась Даниленко и бросилась к Борину, но он отстранил ее тяжелой рукой, а Коробков крикнул. «Да тут их целая упаковка!» «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой, — опять присвистнул Муха. «Мы бараны, а он что, серый волк? Давайте поставим, хоть поржом. Точка обзора была не очень-то удобная, немного снизу вверх, отчего наблюдаемая сцена приобретала дополнительную значительность. По углам площадки стояли люди в темных длинных одеждах с неестественно белыми лицами. Они держали в каждой руке по полыхающему факелу, как в фильмах про средневековье. Колебания пламени создавали тревожное настроение. Центром композиции была, конечно же, та плита с нечитаемыми письменами. На ней стояло какое-то... дополнительное сооружение вроде как еще одна плита по углам этого двухэтажного сооружения располагались люди опять-таки в черном но лица не белые а в отсвечивающих нервным золотом масках глаза черные провалы в руках непонятные предметы у одного кажется нож у другого черная палка Что у третьего и четвертого не разобрать. Тихо, только потрескивают факелы. Было понятно, что действо находится в изготовившемся состоянии, и для запуска нужен еще кто-то. Прибежал человек со стороны автомобильной стоянки, звучно скрипя песком, по пояс голый. В руках у него был продолговатый ящик. Он не задержался у плиты и бросился к церковной руине. Только тут Лиза обнаружила, что вход в неё закрыт чёрным занавесом. Человек с ящиком исчез внутри. Значит, фома там, решила Лиза. Он не последний перец на этом костюмированном представлении. Из-за занавеса Раздался металлический звук, как будто ударили один раз в не очень звонкие литавры, а вслед за этим донеслось низкое, очень низкое на грани слышимости гудение. У Лизы мелькнула мысль о каком-то старинном роге. Полы занавеса разошлись и появился «Нет, не Фома». Огромный дядька, голый по пояс, устрашающе пузатый, в правой руке толстый жезл с навершием в виде черного орла. На голове огромный развесистый убор из рогов, перьев и всякого другого торчащего. Через плечо у него висела шкура леопарда. Выступал он важно, медленно. За ним семенил тот самый, что прибежал со стороны стоянки. давишний футляр он нес на вытянутых руках, на глазах у него теперь была полумаска из серебристого материала. Почему-то от вида этой полумаски Лизи сделалось невыносимо смешно. Она даже на секунду уткнулась лицом в холодную траву, чтобы скрыть возможные звуки. Мужчина с жезлом, подошел к двухэтажной плите и встал в вершине сооружения всем своим жреческим фасадом в сторону затаившейся Лизы. Ударил жезлом в землю, удар невидимых летавр раздался почти в то же самое мгновение, совпадение получилось впечатляющим. И даже пламя факелов рвануло куда-то в почти едином порыве. Занавес опять разошелся, И вот тут уже явился и Фома. Лиза уткнулась лицом в ладони, чтобы не прыснуть. Настоятель лагеря «Родник Родины» был в черном одеянии на манер понча, но из-под него торчали джинсовые ноги. Видимо, не нашлось одежки в полный рост. В вытянутой правой руке он нес мешок. Мешок вел себя как живой — Он шевелился и даже издавал звуки. Хотя они были не очень кошачьими, Лиза поняла. «Мамка и дочка! Ах ты сволочь!» Фома с поклоном протянул мешок мужчине с плоским ящиком. Тот засуетился, в этом месте явно имелась недоработка в сценарии. Торопливо отворил ящик, достал оттуда большой кривой нож с широченным лезвием и рукоятью в металлических кружевах. Все это обливалось факельным огнем, поблескивало и становилось понятно, что нож очень непростой. Нож был передан жрецу. После этого у Фомы взяли мешок и он получил возможность ретироваться, что и сделал, шагая задом наперёд и в полупоклоне. «Какой актёр погибает!» — подумала Лиза, но ей уже было не до юмора. Она лихорадочно прикидывала, как бы помочь кошкам, которых явно сейчас как минимум будут мучить, крикнуть что-нибудь из-за могилки и текать, ведь перетрухнут и не сразу бросятся искать. или не испугаются, сразу поймут, голос детский, но все равно Фоме их страны респекта не будет за то, что не оградил кладбище от вторжения своих диких воспитанников. Черный служка достал за шиворот бедного зверька, и это была не кошка, что сбило с толку Лизу. Леопардовый принял кролика, и почти сразу же полоснул его своим ножищем, держа над верхней плитой. Кровь из ушастого брызнула, люди с факелами в это же самое мгновение что-то запели сквозь зубы, негромко, не слишком и слаженно, но это еще сильнее подействовало на Лизу, и она никак не смогла отреагировать на то, как жрец расправлялся со следующей жертвой, с мамкой. После этого была еще и курица. Убивец отсек ей голову и довольно долго держал в перевернутом виде над сооружением. Лиза слышала, что деревенские куры, лишившись головы, еще могут бегать по двору. Это свое последнее путешествие совершило в пятернях рогатого урода. Потом он ее отбросил. Тут же подбежал Фома и забрал ее тушку в мешок, когда до этого поступил и с кроликом, и с кошкой. Прислужник палачей. Лизу бесшумно подташнивало. Она укрывала эти судороги в ту самую траву, в которую она прятала свой смех. А потом стало еще противнее. Жрец поднял свой жезл и воткнул нижний конец в верхнюю плиту. И тут Лиза поняла... что никакая это не плита. Он воткнул и стал там размешивать что-то. Не камень же. Это была походная ванна Фомы. Родниковая вода с животной кровью. Лиза опять ощутила порыв подступающей настоящей рвоты, но не дала ему развиться, несколько раз быстро сглотнув. раздался удар гонка. Из-за раздвинувшегося занавеса появилась нет, не невинная девушка, как была уверена Лиза, а мужичок лет три пяти, с острой бородкой, выпученными глазами, странноватой улыбкой и абсолютно голой. За ним явились две девы в белых одеяниях. Они не вели мужичка, а сопровождали, а он даже как бы выказывал что-то вроде радости от того, что с ним происходит. Когда он медленно полез в кровавую купальню, Лиза отвернулась. Не хватало еще. Жрец начал читать молитву. На языке, звучащем знакомо, или нет, все же незнакомо. Эх, голову бы сюда. И этот в купеле начал отвечать. Жрец три раза ударил жезлом в землю. Голоса факельщиков стали звучнее, принимающий ванну хрипло и истерично воскликнул что-то. Леопардовый вознес руки вверх. Купальщик стал подниматься из кровавой своей жижи, и Лиза снова быстро упала лбом в траву. Этого, вновь народившегося из волшебного котла, обмазанного разведенной животной кровищей она видеть не хотела. Пролежала она в таком положении с минуту, давая возможность окунувшемуся выбраться из ванны и во что-нибудь облачиться. Предполагавшаяся ею процедура происходила на уже привычном звуковом фоне. Что-то гундосил на незнакомом языке леопардовой, редкими восклицаниями отвечали факельщики — Хором и непонятно, имели место и звуки не вполне идентифицируемые, но они не были на первом плане. И в этот момент Лиза ощутила некое движение у себя за спиной, как будто кто-то очень осторожный крался от ограды кладбища к освещенной площадке, примерно так же, как она Давича. Первая мысль... «Служба охраны шабаша. Кто-то же должен следить, чтобы никто не подсматривал. Бродит вокруг парочка скрытных специалистов, вынюхивают, высматривают. Тогда надо затаиться еще сильнее. Авось бродит на авось, и именно ее проникновение внутрь никто не видел. А если это та огромная бабища?» «Все же голова с барракудой видели кого-то?» сложившейся ситуации Лиза почувствовала, что скептицизма у нее сильно поубавилась. И это подбирается все ближе. Не собака, потому что чувствуется откуда-то сверху, с высоты метров два. Но тогда этого гостя должно быть видно участникам шабаша. А может их наоборот успокаивает вид бдительной охраны, блуждающей меж могилками? В этот момент Лиза почувствовала, что шум действа вокруг кровавой ванны стих. И сразу стало очень, очень страшно. Тем более, что не посмотришь, что там. Лиза знала, шевелиться нельзя. Сколько секунд длилось чудовищное общее молчание, Лиза не считала. Окончилось оно страшным звуковым взрывом. Завопили все, и мужчины, и женщины. Тут уж затаившаяся девочка чуть выехала лицом из ладони и кое-что увидела. Последний день Помпеи. Полуголые люди, вопя, бегут в разные стороны, мечутся огни факелов, хлещет темная вода из перевернутой ванны. Лиза не утратила хладнокровие и очень быстро сообразила, что нужно делать. Надо текать. Именно текать, а не убегать. Основная толпа валила в сторону кладбищенских ворот. Да, так быстро. Лиза осторожно вывернула шею, чтобы одним прищуренным глазком глянуть, что там за спиной, не нависла ли над ней какая-нибудь оскаленная пасть. Нет. «Никого». И тоже заскользила, почти ползком, в сторону выхода, виясь между памятниками, чтобы не бежать по открытому пространству. Из-за этого она потеряла несколько секунд, и в тот момент, когда она еще только собиралась выскользнуть за ворота, уже вовсю хлопали двери лендкрузеров. Лиза понимала, что ей тоже нужно уехать на машине, бежать до лагеря по ночной дороге после всего этого... Лиза вскочила, опершись о ближайший памятник, и тут случились сразу две вещи. Во-первых, она зашипела, отдернув руку, потому что памятник показался ей горячим, как сковородка. Во-вторых, в этот момент она смотрела назад туда, где сцена освещалась мощным истерическим светом ночного светила. Директор лагеря в одиночестве стоял, задрав огромную кудрявую голову. Он закричал что-то страшным и одновременно виноватым голосом и, раскинув руки, повалился спиной на залитый отвратительной жидкостью камень, как будто в лоб ему попал невидимый камень. «Больше Лиза». ничего не увидела. Она со всех ног летела к последнему из уезжавших авто. Микроавтобус тяжело, дерганно выворачивал к дороге. Лиза едва успела догнать его и прыгнула сзади на серебряную лестницу, вцепившись в нее всеми четырьмя конечностями. Качаясь на волнах проселочной дороги, как корабль, автобус Ноя, словно ему было страшно, набирал скорость. Лиза оглянулась. Никого. Никакой монстр не скакал, перебирая шестью лапами по дороге вслед за автобусом. Когда подъезжали к повороту в сторону родника, Лиза постучала ладонью в заднее стекло. Изнутри раздался испуганный визг сразу нескольких молоденьких сатанисток. Насмотрелись всякой дряни по мистическому каналу, вот и решили, что кто-то их догнал, как всегда бывает в мистических фильмах. Автобус дернулся, потерял на мгновение скорость, Лизи этого хватило, она спрыгнула в кучу песка, даже не полетев с ног. И побежала к лагерю, время от времени оглядываясь. Первой мыслью было организовать оборону. Если на кладбище что-то такое очнулось и взбесилось, оно может и в родник явиться. Для начала надо всех собрать в одном месте. У внутреннего крыльца еще продолжалось расслабленное коловращение. Некоторые, конечно, перебрали Арбатского и отдыхали кто по углам, кто в травке, но основная часть все же еще резвилась.